Глава одиннадцать Кирилл взбираясь все выше и выше. Горячими обжигающими струями по лицу стекает дождь, застилая глаза. Ноги соскальзывают, слабеют руки, и я срываюсь вниз, в черную, пугающую бездну. Перед глазами, будто быстро сменяющиеся слайды, проносится вся моя жизнь. Как короткие обрывки сна, бесчисленные и бессмысленные. И в этой стремительной, дикой фантасмагории каким-то чудом выхватываю ее взгляд. Слышу голос и цепляясь за острые скалы, ломая кости, сдирая кожу, беззвучно рычат, от боли, но остаюсь здесь, на поверхности, с ней, ради нее. Сквозь собственное свистящее дыхание и громкое биение сердца в сознании продирается знакомый и очень встревоженный голос. Эй, Геныч, глянь, он там хоть живой?» И тут же будто стадо бегемотов пронеслось совсем рядом, сотрясая мою без того гудящую голову. «Черт, неужели я отключился? Или уснул?» «Кирюха!» Сипит над ухом женек, а рычание Геныча взрывает мозг. «Жек, твою мать, где эта злогребучая кнопка?» «Да живой я, не орите!» Приоткрывая пудовые веки, задумался просто. «Попить дайте?» «Задумался он! Задрать тебя в пассатиже, Ворчит слонившийся надо мной Геныч. «Хлебай давай! Только осторожно, мечтатель хренов!» «Бля, я от таких переживаний аж в линии жизни себе погнул!» Женек заржал, как дурной жеребец на выгуле, а я едва не захлебнулся водой. «Я про ладони говорю, придурки!» Обиженно уточнил "Не «Небось, какую-нибудь гадость подумали?» «Жек, хрен ты ржешь!» «Думаю, что хиромант из тебя херовый. А погнул ты подлокотники у кресла, чувствительный наш». Кирюх, заметь, он первым перешел на оскорбление. Геныч отставил воду и уселся на край моей кровати, комично нахмурив брови и сложив руки на коленях. Ажека поучительно заметил. «Хиромантия, Геныч, это наука о линиях и буграх на твоих ладонях». Нежек, хера, мантия, это специальная накидка, защищающая твой любознательный бугор от нежелательных последствий. Но ежели бугор дальше твоей мозолистой ладони не путешествует, то и мантия ему ни к чему. Хотя тут важно не увлекаться, чтоб линию судьбы не постирать. А, кстати. И внимание Геннаджа сосредоточилось на мне. «Кирюх, так уж и быть. Я, как твой добрый друг и очень деликатный человек, не стану спрашивать. Он делает многозначительную паузу и вопросительно смотрит на меня. Но почему мы только сейчас узнаем о твоих перелетах? Мы ведь с Жекой могли хотя бы... А, сука! Ты втихаря мотался мимо своих друзей, как хер по деревне, и ни разу не попросил помощи. Почему? «Кирюч, у тебя есть право хранить молчание», — лыбится женек. «Но мне, если честно, тоже очень интересно». Наверное, я должен засмущаться и растеряться под испытующими взглядами моих друзей, но ни хрена подобного. И уж Геныч меня обязан понимать как никто другой. Ведь он сам, стараясь быть в курсе всего, что происходит с его друзьями, собственные проблемы держит глубоко в себе. Мы все знакомы уже больше десяти лет и когда-то были свидетелями страшной трагедии, после которой наш друг сильно изменился. Сейчас-то мы привыкли и почти уже не вспоминаем, каким был раньше Гена Цветаев. И все же кое-что осталось неизменным. Геныч по-прежнему самый надежный друг, лучший в мире сын и высококлассный боец. А, ну да, еще и в каждой бочке затычка. О чем ты еще не станешь меня спрашивать? Интересуюсь у него, а мои разбитые губы невольно расползаются в улыбке. Наверняка то еще зрелище. Твоя Айка, она что, тебя списала? Почему ты улетел в тот же день? Хороший вопрос. Геныч, меня не так-то просто списать, если я против. Айка оказалась не готова к встрече, и, конечно, у нее были на это причины. Мне не нравится взгляд Геныча, и я поясняю. У нее всегда есть причины, она не капризна. «Кирюх, только не заводись!» – клинивается Жека. «А другой мужик, к примеру, это веская причина?» «Как удар под дых!» Память отшвырнула на несколько часов назад. Я мог бы бесконечно околачиваться около старой пятиэтажки и испытывать терпение Анастасии. Помог случай. Вместо Айкиной мамаши дверь мне открыл незнакомый мужик и великодушно сообщил, что Ая и девочки давно живут отдельно, в собственном доме у самого леса, и при этом очень сокрушался. «Как только не бояться!» Мужик с готовностью продиктовал адрес и даже собирался нарисовать маршрут, когда по ступенькам быстро застучали каблуки. И на четвертый этаж взлетела Анастасия. «Кирюша, сколько лет, сколько зим!» – пропела она и, грубо затолкав моего осведомителя в квартиру, сочувственно покачала головой. «Все уже разнюхал? Ну-ну, сходи, посмотри, глупый бедный мальчик. Моя дочь слишком легко променяла свою семью на богатого папика. Думаешь, у тебя есть шанс? Удачи, дурачок!» Стряхивая воспоминания, я поднял глаза на брата. «Мужик — это очень веская причина». Жек. Но будь это так, Айка не побоялась бы озвучить. Вот только я еще не видел ее. Все решаемо, пацаны. Я же теперь дома и совсем разберусь. Сам. Теперь я знаю, где ее искать. Геныч фыркает, как конь. Сам, сам, конечно, сам. Кирюх, а вот еще кое-чего. Там же у вас тропики в вашей кенгуряндии». Девки загорелые, да? Тропический загар Геныч изобразил характерным движением бедер. Маечки короткие, шортики, да? Ого, к чему ты клонишь, извращенец? не выдержал Женек. Минуточку. Кирюх, ну там же соблазны на каждом шагу. А у тебя это любовь? Не, я так-то знаю, что ты у нас парень разборчивый, в отличие от Джеки. Но ты как справлялся-то целый год? «А можно я не стану показывать?» Геныч, чем больше жрешь, тем больше хочется, а есть и обратный процесс». «Да не дай бог!» На самом деле к отсутствию секса привыкаешь быстро, особенно когда есть чем заняться. И моральная сторона – дело десятое. Главное – это твое собственное восприятие. Вкус или послевкусие секса на уровне химии и ощущения от механического секса не поддаются сравнению. Жека взглянул на меня, как на умалишенного, и исчел за благо промолчать. «Не, а что, я верю», – не слишком уверенно заявил Геныч и побрел в свое кресло анализировать. «Кирюх», – позвал меня женю, – «а ты бы измену смог простить?» «Не, ты не думай, я ни на что не намекаю». А нахрена мне об этом думать? Здесь та же химия, Жек. Пока ее нет, твой собственный комфорт в приоритете. И ты беспокоишься о задетом самолюбии. И вот живешь вполне себе счастливая а потом херак, реактивный взрыв. И оказывается, что жизнь только началась. Это как... Ну знаешь, даже когда тебя невыносимо ломает, ты предпочтешь эту боль, лишь бы знать, что она где-то есть. Живет, дышит, улыбается. Короче, если повезет, сам узнаешь. «Все, стоп, мозги тебе, Кирюх, отбили. Надеюсь, мне не повезет до такой степени». «Да на колу я видал такую химию». «Ага, нормально. Я, значит, буду тут переломанный корчиться, а она под кем-то улыбаться». «Не, не пойдет хрена Пусть тогда без зубов улыбается». Ну, как видишь, кто не рискует, ходит на своих ногах. «Во-во, геныч, свистни там нашу сестричку. Пусть обезболивающее тащит больному. И для меня тоже». «Кир!» — легкий шепот проникает затуманенное затуманенное вязкое сознание. «Мой Кир!» — повторяет тихое эхо, навивая желанный запах и почти невесомые прикосновения. Тонкий силуэт подрагивает в сонном мареве и снова тает, поглощенный тьмой за сомкнувшимися тяжелыми веками. То ли девушка, а то ли видение.